Глава четвертая. Исчезновение ежа. Когда белка Люся сняла с больной птички плед, аптекарь попятился. — Так, ясно. Нужен кипяток. Чемодан останется здесь. Закройте окна. Смотрите за поклажей. Все оставайтесь тут, стерегите багаж, не спускайте с него глаз. Принесу воду сам!» Фил убежал. Минуты текли, но еж не возвращался. «Пойду посмотрю, что он так долго делает», — решила Капитолина, ушла, но быстро вернулась. «Вы не поверите», — сказала она. «Окно открыто, Филиппа нет. Он удрал». «Ну и ну!» — ахнула Жози. «Прошу всех сохранять спокойствие», — попросила Белка и начала раздавать указания. «Жози, принеси теплой воды». «Зефирка, мне понадобятся бинты». «Марси, у тебя определенно есть перекись. Ты же стилист. Можешь кого-то случайно ножницами оцарапать». «Капа, в прихожей мой саквояж. Тащи его сюда». «Мафи, одолжи птичке свой старый теплый халатик. Я пойду тщательно помою лапы. Куки!» «У меня никогда не было такого красивого розового чемодана!» — прошептала мопсишка «Куки!» — повторила Людмила. мопсишка потрясла головой. «Да!» «Посиди здесь. Присмотри за бедняжкой. Велела белка и умчалась. Мафи вышла из гостиной, хотела бежать за халатом, но вдруг услышала голосок Куки. — У меня никогда не было такого розового прекрасного чемодана! Пагль покачала головой. — Ну надо же! поклажа прямо околдовала сестру! и почему она ей кажется настолько прекрасной. Ничего красивого-то и нет. Надо посмотреть, сколько денег лежит в копилке, куда Мафоня складывает мелкие монетки, которые зарабатывает на почте, разнося после уроков посылки и письма жителям деревни. Мафи не тратит свою зарплату и чаевые, которые получает. Она копит на подарки. Вручает их всем членам семьи на дни рождения. Но сейчас Паглю пришла в голову идея. Куки прямо очаровал розовый чемодан. Может купить ей подобный и отдать просто так. Получится просто таковый тебя любимый подарочек. Он ведь самый лучший. Почему? На всякие праздники ты ждешь пакетик с чем-то приятным. Это обязательный подарочек. Только самая жадная жадина не вручит ничего никому на Новый год. Но когда тебе вдруг в обычный день кто-то протягивает коробку со словами «Возьми, это тебе от меня», то любая собака, кошка, енот, да каждый житель прекрасной долины удивится и скажет. Но сегодня не праздничный день. И услышит в ответ. Захотелось сделать презент просто так, потому что я очень тебя люблю. Просто таковый тебя любимый подарочек, как правило, совсем недорогой. Маленькая шоколадка, Брусочек мыла с приятным ароматом, набор заколок для хвоста, лак для когтей. На самом деле ерунда, но не в цене дело. Просто таковый, тебя любимый, невероятно ценный дар, дороже золота и бриллиантов. Почему? Потому что он говорит о любви.